Бион Борисфенский Кроме Митрокла и Гепархии, Кратет Фиванский склонил на свою сторону Биона Борисфенского, по-нашему Днепровского, из греческих колоний в Северном Причерноморье, перебив его у академика Кратета Афинского. Отец Биона был вольно Он торговал соленой рыбой, и было у него не лицо, а роспись по лицу, знак хозяйской жестокости. Мать Биона была Гетерой и была взята в жена отцом Биона прямо из блудилища. Отец Биона совершил крупную растрату и снова оказался рабом, на этот раз вместе с сыном. Биона купил некий Ритор, завещавший молодому и пригожему Биону свое состояние и свои сочинения. Как только Ритор умер, Бион сжег его сочинение, наскреб денег и отправился с дальнего севера в сторону южную, из Приднепровья в Афины. Там он слушал академиков и перипатетиков, киренайков и киников. Диаген Лаэрский говорит, что Бион не задержался у Кратета, а перешел к Киренаику Феодору Атеисту, а от него к Феофрасту. Как и все киники, Бион был остроумен и остроязычен. Увидев завистника мрачным, он сказал ему, «Не знаю, то ли с тобой случилось что-нибудь плохое, то ли с другим хорошее». На вопрос «стоит ли жениться» Бион сказал «Уродливая жена будет тебе наказанием, красивая общим достоянием». Бион создатель особого литературного жанра – это диатриба. Ритор Гермоген определил диатрибу как краткое изложение какой-либо нравственной темы. Диатриба – форма популяризации философии, когда серьезному содержанию придается смешная форма. Она просторечива и даже порой сатирична. Страница 117. Бион умел производить впечатление и высмеять кого угодно, не жалея грубословия. За то, что речь его была смешана из выражений разного стиля, Эратосфен по преданию сказал, что Бион первый нарядил философию в лоскутное одеяние. Как и полагается с его «Апайдеусе», Бион подшучивал над музыкой и геометрией. В числе разнообразных высказываний, смотри примечание Диона, выделяется мысль о том, что красота и добро чужды друг другу. Примечание, например, великое несчастье неумение переносить несчастье. Конец примечания. Эта мысль верна в том, что эстетизация зла самая опасная вещь, через красоту зло легче всего проникает в душу. Однако мысль Биона следовало бы ограничить. Чужды друг другу добро и недобрая красота, но красота бывает и доброй. Фрагменты из три Биона сохранились в сочинениях «Телета».